Глава пятая. Аминат. «Мир этому дому, сучки!» — восклицает Аминат, поднимая на уровень плеч, зажатые в руках бутылки водки, и трясет плечами, изображая, что танцует лимбо. б выхватывает у нее бутылки, приобнимает Аминат и немедленно возвращается к приготовлению пунша. «А ты не торопилась, девочка! Я уж думала, тебя прирезали где-нибудь!» «Аминат!» — визжит Эфе. Целует воздух и стягивает с плеча Аминат ремешок сумочки. «Бросай эту штуку, и айда за мной! Фиса ее себе сиськи увеличила!» Б. закатывает глаза. «Дай женщине присесть сначала, а потом уже начинай свои амебо!» Эфе подхватывает Аминат под локоть и тащит в глубину комнаты. Ей в лаборатории имплантаты вырастили из собственной ДНК. Ощущаются, как родные. Говорит, даже шрамов не осталось. А она разве не близняшка? О, да, даже ее муж не может их различить. Б. фыркает. Я слыхала, он их и раньше не различал. Все смеются, и вечер начинается. — А где Офор и малыш Офор? — спрашивает Аминат. — В деревню уехали. «К свекрови», — отвечает Эфе. «Хаба, а ты чего не поехала?» «Вот уж увольте. Я ее терпеть не могу. От нее только и слышишь, что... Эфе, вот как надо резать атародо. Да, и сколько еще ты собираешься жарить плантаты?» «Абег». Ата-родо. нигерийское название одного из сортов перца чили, также известного как карибский красный перец и скотч Бонет. Они пьют и делятся всевозможными подробностями своей жизни. Это дом Эфе, и за эркерным окном виден северный ганглей. Сегодня он мерцает и время от времени стреляет сухими молниями. Они смотрят на него, и Аминат видит на лицах подруг отблески синего света. У Эфе круглое лицо и светлая кожа, она ниже остальных и болтлива, но добродушна. Б. худая, сплошь острые углы и сарказм аминат знает и любит их целую вечность порой единственное что помогает ей не свихнуться эти встречи раз в несколько недель она хотела бы рассказать подругам что летит в космос ей нужно рассказать им но она не может поэтому аминат просто принимает как факт что если бы она им все же рассказала они бы ее поддержали она точно это знает И поэтому успокаивается. Разговор продолжается, но Аминат участвует в нем лишь постольку поскольку не замыкается, но чувствует себя отстраненной. Она почти не пьет и лишь в полухо слушает рассказ Эфе о новых охранных системах, которые установил в доме ее муж. Для Афора это скорее хобби пытаться встроить в жилище как можно больше новых технологий. Аминат просто наслаждается ангельской улыбкой, возникающей на лице подруги, когда та рассказывает о причудах мужа и счастьем, звенящим в ее голосе, когда разговор заходит о сыне. В машине ее настигает звонок матери, которая не терпится пожаловаться на отца. Аминат выслушивает ее как покорная дочь и заканчивает разговор, посчитав, что прошло уже достаточно времени, чтобы это не показалось невежливым. Когда она подъезжает к Атево, купол озаряет ночь ярким голубым сиянием. Ближе к земле тьма испещрена точечками света. Это не дома, а подуны. Из-за них на этом участке шоссе никто ничего и не строит. Подуны — это ксенофлора, которая пытается имитировать человека, чтобы приманивать добычу. Днем их маскировка выглядит нелепо. Они напоминают картонных людей с биолюминесцентными глазами, а вот ночью она действует на удивление эффективно, на детей или приезжих. Не в меру любопытных подуны обливают едкой жидкостью и медленно поглощают. Мэр уже несколько лет говорит о том, что их нужно истребить, но благотворительная организация его супруги с этим не согласна. Аминат паркует машину, снимает туфли и идет к дому босиком. Охранный протокол засекает ее РЧД и открывает дверь. В доме темно, но она решает не включать свет. Яро коротко рычит, подходит к ней, размахивая хвостом и утыкается холодным носом в голень. Аминат гладит это чудовище по голове. Она не понимает, в каких они отношениях. Яро пес Аро. К Аминат... Он особенно теплыми чувствами так и не проникся. Для собаки он посылает слишком противоречивые сигналы. «Где твой хозяин?» – спрашивает она у пса. «Я тут». Яро опережает Аминат и усаживается у левой ноги Каро Тот сидит за столом и читает книгу. Его лицо освещено настольной лампой. Он улыбается своей кроткой улыбкой. Аминат понимает, что любит этого мужчину, по тем чувствам, что охватывают ее каждый раз, когда она его видит. Поэтому неописуемому ощущению в животе, словно она одновременно слабеет и обретает сверхспособности. Аминат бросает свои туфли у двери в кабинет. «Привет!» — говорит она. «Привет!» — отзывается Кааро и машет ей рукой. «Ноги жутко устали. Что читаешь?» «Билла Хиггса». «Люби всех людей». «Понятия не имею, кто это. Наверняка умер еще до моего рождения». «И до моего тоже». Кааро встает, и они целуются. Его руки блуждают по телу Аминат и, наконец, останавливаются на ее спине. «Хм, ароматизированная водка. Как девочки? Живут долго и процветают, и хватит о них. Как ты? Все в норме. Знаешь, ты забыла позвонить отцу». И он вроде как ревнует, потому что с мамой ты поговорила. Блин, не бойся, я его успокоил. Лаи передает привет. Мы съездим к ним на следующей неделе. Аминат сжимает ягодицы Кааро. Этот сигнал означает, что им нужна приватность. Закрывает глаза и ждет. Все меняется. Они больше не в доме. Здесь их никто не подслушает. каро ее любимый, перемещает их в место, где любая хронология событий сомнительна. Время может сжиматься или растягиваться. Пространство становится таким, каким они хотят его видеть. Каро перенес их на невероятно широкий травянистый луг. Здесь солнечно и ветрено. Пчелы перелетают с цветка на цветок. Ветерок касается кончиков травинок, и они отрываются, взлетают в воздух, закручиваются вихрем и исчезают в небе. Вдалеке видны горы, а за ними уходит головой в облака колоссальное существо с вечно распахнутым ртом. Это Боло, ментальный страж Кааро. Аминат это все напоминает какую-то из мрачных картин Гойи. «Ты здесь что-то поменял?» — спрашивает она. «Нет, перед твоим приходом я занимался исследованиями, отвечает Кааро. «Я экспериментирую с защитными свойствами открытых пространств. Разве это не опасно? Бола меня защитит». Считается, что Кааро последний из сенситивов, людей, которых ксеноформы наделили множеством странных способностей. Всей информацией Аминат не обладает, однако ксеноформы образовали в атмосфере Земли информационную сеть, и сенситивы могли получать к ней доступ, а значит, читать мысли других людей и даже заглядывать в будущее. Кааро называет себя квантовым экстраполятором, потому что так его охарактеризовал Энтони, аватар Полыни. Что-то случилось, и пришельцы решили убить всех сенситивов. Но почему, никто не знает. Они и Кааро убили бы, если бы его не спас Энтони. Каро работал на О45, но уволился после того, как чуть не погиб на службе. Феми Алла пытается скрывать это, но она хочет, чтобы Каро вернулся к ним. Аминат гладит его по щеке. Я люблю тебя. Просто захотелось это сказать. Пока не говори. Каро улыбается. Мне нужно концентрироваться, чтобы мы отсюда не выпали. Аминат видит, как вдалеке, на расстоянии примерно в милю, шевелится трава. Что-то на огромной скорости мчится к ним, приминая стебли. Кто-то приближается. Я знаю. Их тут много. Не беспокойся. Кааро указывает на других. Трава шевелится еще в пяти местах. Движение кажется целеустремленным, и у Аминат не получается расслабиться так, как это, похоже, удается каро «Кто это?» «Страшило из моего подсознания. Люди, которых я встречал или выдумал. Когда мы оказались у меня в голове, они обрели плоть. В последнее время отгонять их, охренеть, как утомительно». Говоря это, каро раздваивается. Его призрачный двойник поднимается в воздух и улетает. «Такого я еще не видела», — говорит Аминат. «Это что?» «А, это не случившееся я. Пустые размышления о том, что могло бы быть. Не обращай внимания». Через случайные промежутки времени от него отслаиваются все новые и новые копии. Аминат это отвлекает, но она сосредотачивается на Кааро. «Мы можем говорить?» спрашивает она. «Да». «Как Эфе?» «Ну, ты же ее знаешь» сегодня она поведала мне что для того чтобы свести мужика с ума нужно после первого секса сказать что ты ни с кем еще так не кончала или что с другими тебе приходилось имитировать оргазм целую пьяную лекцию закатила каро улыбается ему нравятся ее подруги по крайней мере он ведет себя так словно они ему нравятся каро меня хотят отправить в космос говорит аминат Резко посерьезнев. «Правда?» «Да. Они хотят, чтобы я полетела к Наутилусу, пристыковалась и взяла образцы воздуха и ткани космонавтов. Или их останков. От этой станции уже сколько лет никаких сигналов не было. Нам не все рассказывают. Кто знает, может, им все это время припасы поставляли». «Ты им доверяешь?» «В смысле? Ну...» О-45 не славится честностью или открытостью. Феми? Безжалостно, да, ты мне уже говорил. Я не знаю. Мне сказали всего несколько часов назад. Один из страшил уже очень близко, всего в 50 ярдах, и Аминат чувствует себя беззащитной и не способна ничего с этим поделать. Каро! С небес обрушивается деревянный столб и с чудовищным грохотом сокрушает нападающего. Земля, уж какая есть, трясется, ударная волна взбаламучивает мирно парящие кончики травинок. Над ними возвышается Болу. «Говорю же, не беспокойся», — отвечает Кааро. «И что будет дальше?» «Видимо, тренировки. Я ведь себя запустила, скажи». «Милая, да на тебе не грамма жира». «Да, но мне предстоит 6 месяцев тренировок на выносливость». Придется вернуться к борьбе с лишним весом. Сегодня у меня было что-то вроде прощания с алкоголем. А как с другими вещами? Ты о чем? С другими видами тренировок. Вытащи меня отсюда, и мы испытаем твою выносливость.